Эпилог. На улице было тепло и солнечно. Эрика вышла из машин, сняла солнцезащитные очки и посмотрела на калитку в огромных воротах тюрьмы Белмарш, размещавшейся в здании викторианской эпохи. Одиннадцать часов двенадцать минут. Она перлась на крышу автомобиля и посмотрела на часы. Одиннадцать, двенадцать. Он задерживался. Через минуту калитка со скрипом открылась, Из нее вышел Айзек и осмотрелся, привыкая к новой обстановке. Безоблачное синее небо, тишина, Эрика. В одной руке он держал бумажный пакет, через другую был перекинут пиджак. Айзек ступил из ворот на улицу и двинулся к Эрике. Они обнялись и долго не разнимали объятий, молча, без слов. «Все обвинения сняли», — сообщила Эрика с улыбкой, глядя на него. — Я же говорила. — Да нет, не говорила, — хмуро ответил он. — А что так долго? — Это из-за экспертов-криминалистов. Знаешь ведь, как работают твои коллеги? Пока все проверят, перепроверят. Симона Мэтьюс во всем созналась. Но им нужно было точно установить, что ДНК, обнаруженная на месте убийства Джека Харта, принадлежит ей. Мосс и Питерсон держали меня в курсе событий. Мне все кажется... «Сейчас кто-нибудь выйдет и скажет, что произошла ужасная ошибка, и я...» Айзек закрыл ладонью лицо. «Все кончено. Ты невиновен. И твоя лицензия на медицинскую практику по-прежнему действительна. Айзек немного постоял, вдыхая свежий воздух, затем открыл дверцу и залез в машину. Эрика обошла автомобиль и уселась за руль. «А почему ты сказала, что Мосс и Петерсон держали тебя в курсе событий?» — спросил Айзек. Ты же вроде раскрыла эти преступления. Раскрыла. Это долго рассказывать. Если коротко, я подала рапорт о переводе в другое отделение. А сейчас я в отпуске. Рапорт о переводе? Куда? Пока не знаю. Марш пытается меня отговорить, поэтому я в отпуске. Впервые за несколько лет, — ответила Эрика. Хочу немного притормозить, осмотреться. Попытаюсь понять, что такое жизнь нормального человека. Поделись. «Когда поймешь», — кисло промолвил Айзек. Дальше они ехали молча. Айзек откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. Вскоре он заметил, что они катят по главной улице района Шерли. «Зачем мы здесь?» — спросил он. Эрика припарковала автомобиль на свободном месте неподалеку от дома Пенни Монро. В полисаднике они увидели бледную, осунувшуюся Пенни. Рядом Питер поливал шланга клумбу. Он заткнул пальцем шланг и обдал себя и мать сильной струей воды, хохоча от радости и удовольствия. «Чудесный мальчик», — промолвила Эрика. «Как думаешь, он сможет стать хорошим человеком?» «Вообще-то этого никто не знает», — ответил Айзек. «Но надо верить в то, что добро победит». Совсем еще малыш, а уже потерял отца, теперь и дядю, о котором лучше не вспоминать. Айзек накрыл ее руку своей ладонью — Эрика, весь мир спасти невозможно. — Но ведь нужно пытаться, — ответила она, смахивая слезу. — Ты спасла меня, — отозвался Айзек, — и за это я буду тебе вечно благодарен. Они несколько минут молча наблюдали, как Питер гоняется по палисаднику за Пенни, пытаясь облить ее шланга. Наконец она расхохоталась, крепко обняла сына и стала осыпать его поцелуями. — Какие у тебя планы? — поинтересовался Айзек. У сестры недавно родился ребенок, так что у меня теперь еще одна племянница. Поздравляю. Это которая в Словакии? Да. Она назвала ее в честь меня и нашей мамы. Хочу съездить к ним. Всегда хотел побывать в Словакии. Заметил Айзек. Поехали со мной. Познакомишься с моей чокнутой сестрицей и ее мужем бандитом. Погостим немного, пока не надоест, а потом махнем высокие Татры. Там есть горячие источники. Напьемся в стельку и на время забудем обо всем. Просто райский вариант, — с усмешкой отозвал Сайзек. Эрика тронулась с места, и они покатились прочь, не думая ни о прошлом, ни о будущем, а просто наслаждаясь настоящим. Тек читала Ксения Бржазовская.